Может, он и не успел уйти далеко. Тогда тормози здесь, дальше будет опасно. Машина остановилась возле бровки тротуара. Грибов выскочил наружу. Спасибо, сказал он, сунув водителю несколько смятых купюр. Не за что, может, подождать, предложил свои услуги, явно довольный щедростью пассажира-водитель Нет, не надо. От машины Грибов прямым ходом двинулся к ближайшему телефону автомату и попытался открыть дверь. Ты что, не видишь, что здесь занято, истерично вскрикнула женщина? Словно непрошенный визитер рвался не в телефонную будку, а совсем в другое, примерно такое же, по архитектурным формам и габаритам помещения. «Занято, занято!» «Я понимаю, мамаша, извините, мамаша, но дело не терпит отлагательства. Вы здесь папку не видели?» «Какую такую папку?» «Такую коричневую, кожаную, с документами. Я ее здесь оставил, буквально 10 минут назад». «Нет, не видела. Ничего я здесь не видела. Дайте мне спокойно договорить». «Ай-яй-яй!» — жалобно вскрикнул Грибов и выкатил на щеку одинокую мужскую слезу. «Теперь все. Конец. Теперь мне за нее голову свернут. Теперь я не жилец». Женщина взглянула на ворвавшегося в будку молодого мужчину уже без прежней ненависти. «Простите, а вы давно здесь разговариваете?» «Всего минутку одну». «Значит, пять», — внес поправку Грибов. «А до этого никого не видели. Мне без этой папки нельзя, ну просто никак нельзя». «Нет никого. Когда я подошла, будка была пуста». А рядом? Ну, может быть, кто-нибудь рядом был. Ну, там парень или девушка, которые чуть раньше вышли. Не видели? Нет. Никого? Никого. Тогда... тогда разрешите позвонить. Очень срочно надо, иначе... Исследователь выпустил на щеку еще одну слезу. Конечно, конечно, засуетилась женщина. «Маша, я тебе попозже перезвоню. Тут у молодого человека несчастье случилось. Какое?» «Да он папку оставил. Какую? Ну, не знаю. Наверное, с документами. А может быть, даже с деньгами». «С какими? Наверное, с большими. Представляешь, я с тобой разговариваю, а он тут подбегает. Такой весь расстроенный. Ну, как кто? Молодой человек, у которого папка пропала, с деньгами». Молодой человек вежливо кашлянул. «Ладно, я тебя потом расскажу, а то он очень торопится. Очень, — говорю тебе, — вопрос жизни и смерти. Чьей? Да нет, его». Молодой человек вежливо полез в будку. Ему не нужен был телефон, ему нужна была трубка. Именно эта трубка и никакая другая. Левой рукой он вытянул из кармана блокнот и случайно выронил его на пол. Из блокнота выпали, рассыпались по полу несколько бумажных купюр, которые, вполне естественно, привлекли внимание женщины и любых других возможных соглядатых. И тем, как в цирковом фокусе отвлекли их внимание от другой руки, в ладонь которой молодой человек, потерявший папку, уложил спецпленку для снятия отпечатков пальцев. «Спасибо, спасибо вам!» — поблагодарил потерпевший женщину, помогающую ему подобрать деньги. «Большое спасибо!» Обжал правой рукой трубку, промокнул, припечатал пленку кабанитовой поверхности. Набрал номер, первый пришедший ему в голову. «Офис? Тут такое дело, понимаете, я папку», — сильно волнуясь, произнес он. «Как, у вас? У вас? Точно у вас? Ну, слава богу! А я до смерти испугался. Ну, тогда все в порядке. Все, еду!» И вышел из кабины с чувством исполненного долга. «Все нормально. Уж извините, папку в офисе забыл», — обрадованно сказал он. Женщина вздохнула, не столько облегченно, сколько разочарованно. Папка нашлась, рассказывать подруге было не о чем. В машине Грибов аккуратно раскрыл ладонь и с помощью пинцета снял и уложил пленку в полиэтиленовый мешок. «Ну что?» — спросил Григорьев. «Ничего, ничего не видела, ничего не слышала. А что у тебя?» «Да примерно то же самое. Зафиксировал несколько выехавших с улицы машин, передал номера гаишникам, попросил проверить. И что?» Остановили, проверили, записали все данные, на первый взгляд всё чисто. Значит, он пешком пришел и пешком ушел разумно. Скользкий гад, как вазелин в насосе. Скользкий, потому и миллион зеленых затребовал, а не ящик водки. Ладно, поехали пальчики отвозить, вдруг... Хотя, чувствую, кроме бабушкиного подсолнечного масла там ничего не будет. Если он раньше, когда письма писал, об отпечатках думал, то теперь тоже не забудет. Глава двенадцатая. «Ты в постель писаешься?» — спросил врач. «Писаюсь», — честно признался сидящий напротив него мальчик. Встающая неподалеку его мама громко всхлипнула. «Ты когда писаешься?» — спросил врач. «Когда попью». «Когда попьешь, тогда и писаешься?» «Да, когда попью, тогда и писаюсь». «А когда пописаешь?» «Снова пью». «Понятно. Значит, снова пьешь и снова писаешься. А телевизор смотришь?» «Смотрю». «И перед сном смотришь?» И перед сном смотрю. «Ну вот что, дружок, ты пока выйди и посиди в коридоре, а я с твоей мамой поговорю». Мальчик сказал «до свидания» и вышел. «Ну?» — с надрывом спросила мама, «что?» «Успокойтесь, я думаю, с вашим мальчиком все в порядке. Но он же писает в постель. Но он же смотрит телевизор».